Милый малыш На следующей неделе судьи посетили Лондон, Манчестер и Глазго, проделав в каждом городе ту же работу, что и в Бирмингеме. В общей сложности они прослушали в той или иной степени около 300 человек, выматывающее количество массовки, перемежающиеся с сюжетами и, разумеется, с намеченными финалистами. Был среди них и ставший обязательным для шоу Забавный четырехлетний малыш, которому разрешили пройти прослушивание, хотя, по правилам, участникам должно было быть не меньше шестнадцати. На собрании по обсуждению сюжета было решено, что в этом году Кельвин сначала откажется принимать малыша, на том основании, что это бессмысленно, но под упорным мамочкиным давлением Берил неохотно согласится. «Рок-н-ролльная супермамочка Берил! — Не собирается позволить большому и плохому Кельвину разбить сердце малыша Ланса, — скажет Килли. И поэтому, несмотря на то, что его кандидатуру нельзя было даже рассматривать, симпатичный маленький карапуз в английской рубашке и с милым ливерпульским акцентом занял почти три минуты эфирного времени после монтажа. — Ланс, ты такой милый, что я хочу съесть тебя, — сказала Берил своим самым сладким голосом. Съесть ты его можешь, но допустить на прослушивание нет, тихо напомнил ей Кельвин своим твердым, но жизнерадостным голосом. Почему? Такой, милый, я мама, и я люблю его. Все мамы полюбят его, почему бы не дать ему шанс? Потому что это незаконно, Берил. Я не играю по правилам. Не забывай, я ведь старая рокерша. Не говори со мной о правилах. Я мама, а мамы должны нарушать правила просто чтобы выжить. Мне пришлось нелегко, а эти годы были тяжелыми, и мне известно все о нарушении правил. Берилл, он не может участвовать в конкурсе. Эта дружеская перебранка продолжалась до тех пор, пока из изначальной концепции не было выжато все до последней капли, после чего малыш, наконец, пошел своей дорогой. После этого снимали сцену подслушивания. Я поверить не могу, что ты хотела провести этого мальчика в следующий тур, Беррил. Но он был такой милый. Родни испытал редкий момент сомнений. — Вы действительно полагаете, что люди не догадаются, что все подстроено? — Ну, конечно, Родни, или я не стал бы этого снимать, — сварливо ответил Кельвин. — Мы потратили на него больше пятнадцати минут. Первый же день в Манчестере. Кто-нибудь ведь обязательно решит подсчитать? — Родни, никто никогда и ничего не считает.